Часть вторая. Голова 51 первая. Пятьдесят восьмой день лета. Каарис. Коронация Рааброна словно специально была назначена на утро, хотя традиционно все важные события в Тиспарии начинались ближе к вечеру, чтобы на них могли присутствовать наши постоянные союзники — вампиры. У отца со звёздным кланом были очень хорошие отношения, правда, не такие прекрасные, как у меня. А вот Роаброн сразу давал понять, что с момента его восшествия на престол вампиром в Тиспарии придётся сложно. Не понимаю, как можно раскидываться такими сильными и надёжными союзниками. Но неприятие у них взаимно, и мне это оказалось очень выгодно. Конечно, заявляться без поддержки вампиров было немного страшновато. Фигбальда я тоже попросила устроиться в засаде, чтобы вмешаться только если понадобится. В моей свите из драконьего рода были Тхарис, Вааршис и Гармира. Само собой, меня сопровождали оба эльфа и штоббеки, как представительницы гномьего хребта. И самое главное, игнорируя кислое выражение лица моего бывшего жениха, я настояла, чтобы со мной рядом был Синдер. Пусть народ сразу видит, что их будущая королева сделала выбор мужчины, и свыкается с этой мыслью. Мне было настолько страшно, что я даже не волновалась просто словно наблюдала за всем происходящим со стороны. Рано утром мы своим ходом дошли до замка Вааршис. Там гармира и хозяйка замка меня отмыли, причесали, переодели и даже нарядили. Тхаорис и эльфы тоже привели себя в порядок. Отмылись, причесались. Синдер сказал, что мылся он вчера, а переодеваться ему всё равно не во что, тем более штаны целые и чистые. Поэтому он сидел так, чтобы я в любой момент могла скосить взгляд и посмотреть на своё чудовище с аппетитом, уминающее жареное мясо и запивающее его бульоном. В меня не то что кусок, глоток воды не лез. А вот мужчины были спокойны. Вернее, Тхаарис делал вид, что спокоен. Ледяные грани, как я раньше не замечала. Он на самом деле никогда не был безэмоциональным истуканом. Просто очень хорошо умел скрывать свои чувства если это было нужно. Но за те несколько дней, что мы провели в довольно тесном, непринуждённом общении, я изучила его гораздо лучше, чем за все предыдущие годы. И теперь я отлично видела, что на самом деле Тхаорис взволнован, напряжён, беспокоится за меня, злится на Синдра, нервничает из-за отсутствия вампиров, которые могли бы меня быстро спасти. Но он старательно скрывает всё это, чтобы не отвлекать. Он тоже думает обо мне. Уф, страшно-то как, кто бы знал. Вот только бояться нельзя. Надо излучать уверенность. Причём в одиночку, а не схватив за руку Синдра. Надо быть величественной, как мама. Надо. Чахла, ты только рожи такие зверские, не строй, они тебе не идут. Будь проще. Ты же мелкая ещё, а не вождь переживший трёх шаманов и кучу битв. «Уф, так. Наверное, как мама, это перебор. Я и правда ещё мелкая. И надо быть более естественной, более... Надо быть самой собой и успокоиться, наконец. «Все готовы! Вылетаем!» Варша смотрела на меня в ожидании. Она брала с собой свой основной драконий отряд, лучших из лучших. Они будут прикрывать наше отступление, если понадобится. Только я очень надеюсь, что не понадобится, что всё обойдётся, что мы договоримся, что... Синдер. Поганку очень заметно потряхивала, поэтому я старался быть рядом. Подмигивал, махал рукой, иногда ляпал что-нибудь смешное. А когда язва объявила, что все готовы, и пришло время вылетать, подошёл, подхватил её на руки и закружил по комнате. Конечно, бабы все заохали и заахали. Платье помнёт, с прической испортится. Дурынды. Им деревянная кукла в платье нужна или боевая чахла? Уж не знаю, что там моя пигалица себе надумала, но после трёх кругов это у неё из головы выветрилось. Она снова стала самоуверенной поганкой. глазище заблестели, носик вверх задрался. Вот только из её пушистого облака волос сделали что-то несусветное. Косы заплели. На голове скрутили, сеточкой какой-то всё это закрепили и платья на неё напялили длинные, пышное непривычное неудобные. Хотя сама Чахла в этом наряде вроде нормально себя чувствовала, но мне она в нём совсем не нравилась. Всё попрятали, не потискать, не погладить. «Спасибо», — прошептала поганка и посмотрела на меня с такой благодарностью, что мне даже не по себе стало. Можно подумать, я что-то великое сделал. Она ещё повисла у меня на шее и поцеловала, как всегда. Только потом взяла и отпрянула. «Вылетаем!» Ого". Сразу голосок прорезался. Командовать начала. Вот что у вождя главное. Чтобы рявкнул и все тут же построились. Мы с эльфами и штопкой на одну из крыш побежали, чтобы на драконов усесться. Я уж довольно ловко гада к себе пристегнул и даже по морде его погладил чешуйчатый. Хороший он, привык я уже к нему. Ну и полетели потом ко дворцу косяком как гуси по осени. Народу вокруг дворца было видимо-невидимо. Толпились все вокруг круглого возвышения — С два-три дома точно, а на возвышении стоял крупный рыжий мужик с бородой и две женщины, судя по внешнему сходству с Чахлой, её сёстры. Одна сильно старше, типа той, что с нами прилетела, а вторая почти ровесница, красивая. С другой стороны от мужика стоял старик в строгом таком коричневом наряде. Рожа у него была смурная, недовольная, и он всё время искал кого-то глазами в толпе. Зато когда мы приземлились, и Чахлов саму себя обернулась, обрадовался. Да я уж было решил, что спрыгнет сейчас нам навстречу, но удержался. Зато рыжий сразу помрачнел, набычился и рожу состроил такую, что у меня кулаки сжались. Я, конечно, портить встречу родственников не стал, но клыки оскалил. И оба эльфы капюшоны скинули, чтобы стало видно, что они не местные белобрысые, а пришлые. Народ зашумел и с моей стороны стал отступать, а со стороны Эслана истуканится в восхищении. Как обычно всё. Ничего нового. Каарис. Хотя Параброну и было видно, что он мне не очень рад, но при народе говорить он ничего не стал. Правильно, доказательств моей вины у него же нет. А то, что именно я наследница престола, все знают. Нет, когда я поднялась на пьедестал, взять тихо процедил несколько не очень лестных фраз, на что я, улыбаясь и кивая головой, восторженно радостной толпе, тоже процедила, что мне есть о чём с ним поговорить после коронации. «Коронацию мы на сегодня отменим», — злобно прошепел Роаброн. «Корона убитого на голову убийцы. Ты считаешь, что на голове глупца, изменяющего собственной жене, она будет смотреться лучше?» Всё так же, улыбаясь народа негромко уточнила я. Ты не заметил заговор прямо под самым своим носом и чуть не позволил убийце моего отца избавиться и от меня. Пока мы мило обменивались гадостями, мой официальный жених Игорь Мира, право стоять на королевском пьедестале по праву рождения, ненавязчиво окружили Панширу. Та оказалась зажатой между двумя другими сёстрами и с Тхаорисом за её спиной. Я очень надеялась, что в этот раз не ошиблась в своих выводах что она Арис на нашей стране и что у неё нет личных планов по захвату власти для Роаброна. Хотя одно то, что моё появление оказалось для него сюрпризом, говорило о многом. «Каково это — жить с руками в крови?» Это гармира не выдержав, заранее накинулась на панширу. Роаброн с искренним удивлением посмотрел на двух моих сестёр — потом перевёл взгляд на третью, свою собственную жену, и, наконец, удосужился взглянуть на меня. «Сейчас я объявлю, что коронация переносится на вечер», — принялась я объяснять ситуацию. «Чтобы могли прийти наши союзники, представители звёздного клана вампиров и делегации от короля Фигбальда, а представитель союза королевств Гномьего хребта уже здесь». Наверное, про гноми хребет я упомянула зря. Или Паншира решила, что у нас есть не только косвенные доказательства её вины, которых действительно было немало, но и настоящие. Или... ледяные грани. Я честно хотела решить всё в семейном кругу. К тому же сестра ведь была беременна, и уверена, это было основной причиной, почему Наарис так её оберегала. Хотя я на её месте всё же рассказала бы обо всём мужу и заперла бы эту опасную тварь в подвале. Потому что убившая один раз легко убьёт ещё и ещё...